Глава 34. Здесь нет места для нас обоих. Грейс, ты уже пришла в себя? Голос кровопускательницы звучит так словно от меня до неё дальше, чем я ожидала. Да, пришла, говорю я, сев и откинувшись на подушке. Простите, Хадсон, что а Хадсон? спрашивает кровопускательница, подавшись вперёд и пристально глядя на меня. И тут до меня доходит, что в сумраке виднеется решётка, которая разделяет нас. Я резко вскакиваю, шарю глазами и рядом с кровопускательницей обнаруживаю Джексона. "В чём дело?" спрашиваю я голосом, ставшим визгливым от страха. "Почему я в клетке?" "Всё в порядке", уверяет меня он. "Ничего не в порядке. Я не животное в зоопарке. Сейчас же выпустите меня!" Я протягиваю к решётке руку, но тут же передумываю касаться её, потому что она светится странным светом, как будто по ней пропустили электричество. И я не могу не думать, что это может значить и что будет со мной, если я дотронусь до неё. Мы не можем этого сделать, Грейс, отвечает кровопускательница. Пока. Почему? А что если Хатсон был прав? Что, если, говоря всё это, он не пудрил мне мозги? Как бы мне ни нравилось пудрить тебе мозги, Грейс. Я не имею привычки предостерегать других без причины, просто так. Из сумрака убеждает меня Хатсон. Перестань болтать со мной, почти кричу я. Разве ты не видишь, что я в беде? Джексон и кровопускательница удивлённо переглядываются. Они меня не слышат, напоминает мне Хатсон. И я сжимаю зубы. Понятно, говорит кровопускательница. Я знаю, что Хатсон здесь, с тобой. Это я усыпила тебя, когда поняла, насколько крепко он тебя держит. Часть меня хочет спросить её, откуда она это знает. Но потом я думаю, почему нет? Ведь какой смысл стареть, если при этом ты не узнаёшь многое о многом? О, я вас умоляю. Хацен испускает длинный вздох и, выйдя из сумрака, начинает ходить туда-сюда по узкому пространству возле моей кровати. Послушать её так можно подумать, будто я руковожу какой-то сектой. Я не принуждал тебя делать ничего такого, чего ты не хотела сделать сама. Я потрясённо поворачиваюсь к нему. Ты говоришь о краже атамы и покушении на убийство Коула и о том, что за 3 дня я вырубалась уже 3 раза. Если честно, Кол это заслужил. И мы не пытались его убить. Кровопускательница хватает Джексона за руку и оттащив его от решётки, что-то говорит ему. Что за жизнь? Опять секреты. Я пользуюсь этой передышкой, чтобы прошептать: "Ты прав, это делали не мы, это сделал ты". Он вздыхает и снова прислоняется к ледяной стене. Те же яйца вид сбоку. Но вернёмся к нынешнему положению вещей. Я ведь предупреждал тебя, чтобы ты ей не доверяла. Ты предупредил меня после того, как она посадила меня в клетку. Так какой мне от этого толк? К тому же в клетке я нахожусь из-за тебя. Так что виноват в этом ты. Ага, опять та же песня. Он небрежно машет рукой. О чём ты? О том, что я куда более сильным людям, чем ты, Случалось лесть из кожи вон лишь бы отмазать моего братца. Не знаю, почему меня вообще удивляет, что ты оказалась такой же, как и все остальные. Я не пытаюсь отмазать Джексона, шиплю я. Я просто хочу выбраться из этой чёртовой клетки. Как вообще ты смог вернуться не имея тела и оказался в моей голове? Я вернулся имея тело. Он качает головой и смотрит на Джексона, который всё ещё разговаривает с кровопускательницей. Да, вернувшись, я не очень-то понимал, что к чему. Но это я знаю точно. Последнее, что я помню, как мой брат пытался убить меня, и я двигался, повинуясь инстинкту. Развоплотился и переносился в его сторону, чтобы защитить себя. Обратившись в камень ты, я в этом уверен. Забрала с собой моё развоплотившееся для переноса тело в то самое мгновение, когда оно воплощалось вновь. И теперь он разводит руками. Мы имеем то, что имеем. Это имеет какой-то смысл, пусть и извращённый. Хотя мне и не хочется, чтобы это было правдой. Но как ещё это можно объяснить? Я не нарочно перешла в другую ипостась, превратившись в горгулью. Я даже не знала, что такое возможно. Быть может, из-за этого моё превращение пошло наперекосяк? Из-за того, что как раз в то мгновение Хатцен, развоплотившись, перенёсся в меня? Или же из-за моего перехода в другую ипостась его перенос пошёл на перекосяк. И в том, и в другом случае вполне может быть, что он заточён в моей голове по моей же вине. Тьфу. Ни к такому выводу я хотела прийти. Эта мысль бьётся в моём мозгу, когда я поворачиваюсь к правопускательнице. Что я должна сделать, чтобы вы выпустили меня? Правопускательница и Джексон опять подходит к решётке. На лице Джексона написано отчаянная тревога, и мне вдруг хочется обнять его и уверить, что всё будет хорошо. Это ты сидишь в клетке, но тебе хочется облегчить его страдания, что и требовалось доказать. Прочит Хадсон, но я игнорирую его и вместо этого смотрю в глаза Джексона. Кровопускательница прерывает наш разговор. Ты должна дать мне научить тебя, как построить стену. чтобы отгородиться от Хатсона, заблокировать его. Ты должна воздвигнуть преграду между ним и собой. Катсону нельзя доверять. Я знаю. Ой, Лия. Потому что вряд ли ты сможешь до конца осознать это, пока не узнаешь его, пока по-настоящему не поймёшь, как он действует. Ты можешь мне не верить, но придёт время, когда тебе захочется ему сопереживать. Я бы никогда «Да-да, так и будет. Но ты не должна этого делать. Тебе надо оставаться сильной, постоянно быть на стороже. В твоём мире нет никого более опасного, чем Хадсон. Никто не может творить того, что способен творить он. Он будет говорить тебе именно то, в чём ты ощущаешь нужду, именно то, что ты хочешь услышать. Он будет лгать тебе, запутывать тебя». А когда ты ослабишь бдительность, он убьёт тебя. Или тавро хуже. Убьёт всех, кого ты любишь, просто потому что может. Катцн перестаёт ходить туда-сюда и делает каменное лицо, ожидая моей реакции. Живут только его ярко-голубые глаза, пронимающие меня до самого сердца. Я этого не допущу, говорю я, чувствуя, как меня захлёстывает паника. Как я могу отгородиться от него? Именно этому я и хочу тебя научить. И если ты мне позволишь. Конечно, позволю. Ведь мы явились сюда именно за этим, чтобы вы научили меня, как избавиться от него. Но я не понимаю, почему вы решили, что надо запереть меня. Я поворачиваюсь к Джексону. И почему ты решил, что должен я это позволить? Он меняется в лице. Я не, у него нет выбора. И у тебя тоже. Плохо уже одно то, что Хатцена удавалось завладевать твоим телом. Но теперь, когда он начал говорить с тобой, нам надо найти способ воздвигнуть перегородку между вами, прежде чем станет слишком поздно. И эта клетка развязывает нам руки, поскольку за решёткой остаётся также и он. Я замечаю, что она не говорит, что решётка защищает от него также и меня, находящуюся за ней. Но не упрекаю её, потому что мне надо задать ей куда более важный вопрос, пока не станет слишком поздно? Да, пока не станет слишком поздно, повторяет она. Чем дольше мы ждём, тем больше шансы на то, что когда он завладеет тобой в следующий раз. Она делает паузу, смотрит на Джексона, затем опять переводит взгляд на меня. В следующий раз тебе Возможно, не удастся отыскать дорогу назад. Её голос зловеще отражается эхом от свода и стен пещеры. Её предостережение бьёт меня, словно молния. Разве такое может быть? Шепчу я, чувствуя, как моё горло сжимает ужас. Конечно, не может. Хацэн опять начинает ходить туда-сюда. Без дураков. Разве кто-то может предпочесть провести свою жизнь в шкуре фанатки Джексона Веги? Я не удостаиваю его вниманием. Да, может, это вполне возможно, подтверждает кровопускательница. И чем дольше он будет оставаться в тебе, тем труднее тебе будет выдворить его, особенно если он решит, что не желает уходить. Хадсон запускает руку в волосы. Поверь мне, Грейс, С этим у тебя не будет проблем. Я хочу убраться из тебя не меньше, чем ты хочешь, чтобы я ушёл. А что будет, если он решит остаться? спрашиваю я. Несколько секунд кровопускательница пристально смотрит на меня, как будто прикидывая, что мне можно сказать, а что нет. Сначала он станет завладевать тобой чаще, и на более длительные периоды. Тебе всякий раз будет труднее вспоминать, кто ты. В труднее будет вернуться в свою повседневную жизнь. В конце концов, тебе станет проще отдавать ему контроль. В один прекрасный день ты просто сдашься. Я никогда так с тобой не поступлю, Грейс. Ты должна мне доверять. В его голосе звучит почти такое же отчаяние, какое испытываю сейчас я сама. Не строй стену, не дай ей запереть меня. Я поворачиваюсь и смотрю ему в глаза. Он перестал ходить взад вперёд, и мы сцепляемся взглядами, как мне кажется, на несколько минут. Я не могу сказать, что думает он, а он может слышать каждую мою мысль. Он доказал это мне. Мне бы хотелось иметь возможность тебе доверять, но это невозможно. Его плечи опускаются, но он кивает. Я понимаю. На сей раз я слышу не то, что он говорит, а то, что думает. поскольку его губы не шевелятся. Но я слышу каждое слово. «Не слушай его!» — горячо говорит Джексон. «В чём бы он тебя не уверял, это ложь! Хадсону нельзя доверять! Нельзя!» Он вдруг замолкает. Его глаза потрясённо расширяются. Он прижимает руку к груди. «Останови его, Грейс!» Голос кровопускательницы резок, как удар хлыста. «Остановить? Не понимаю я, и вижу, как Джексон спотыкается и падает на колени. «Ты убиваешь его!» — хрипло отвечает она, и тут до меня доходит, что одна моя рука вытянута в сторону Джексона, и сквозь меня течёт некая сила, не похожая ни на что из того, что я испытывала прежде. Я резко вдыхаю и опускаю руку, но Джексон продолжает держаться за грудь. «Прекрати!» — ору я на Хадсона. «А когда он не прекращает, прошу!» Пожалуйста, перестань. Не трогай его. Не заставляй меня причинять ему боль. И течение силы прекращается. Джексон шепчу я, глядя, как он медленно отнимает руку от груди. Как ты? Ты трус, говорит он, обращаясь к Хацуну. Ты прячешься внутри девушки, которая пока ещё даже не осознаёт свою силу, и используешь её, чтобы делать свои грязные дела. Ты жалок. Иди в жопу, рявкает Хатсон, и сразу же кажется совершенно другим человеком, способным творить все те ужасные вещи, которые, как мне рассказал Джексон, он творил. Ты ничего обо мне не знаешь. Я не повторяю того, что он сказал Джексону. Собственно говоря, после того, как он сейчас использовал меня, чтобы творить такое, я вообще не удостаиваю его внимания. Как он сумел проникнуть за пределы клетки? спрашивает Джексон, повернувшись к кровопускательнице. И сказала, что мы должны посадить Грейс в эту клетку, чтобы нейтрализовать его силу. Как же он проник через решётку? Я точно не знаю, но предполагаю, что это как-то связано с тем, что ты и Грейс сопряжены. Даже такая сильная магия, она показывает на решётку, не может полностью нейтрализовать эту связь. должно быть, он нашёл способ использовать её для того, чтобы добраться до тебя. Но если его замуровать, это же остановит его, ведь так? И он больше не сможет нанести вред Джексону, да? Выдавливаю я из себя. Да, это остановит его, отвечает кровопускательница. По меньшей мере на неделю, может быть, даже на две. Надеюсь, за это время мы успеем проделать всё, что необходимо. Для того, чтобы полностью изгнать его из тебя. Не делай этого, Грейс, говорит мне Хатсон. Ты не можешь ей доверять. Может и так, но я не могу доверять и тебе. Так что я буду заодно с той, кто способен помочь мне больше всех. Всё должно было происходить не так. Он качает головой. Почему ты не хочешь мне доверять? Наверное, потому что ты бесноватый психопат. И мне надоело лить воду на твою мельницу. Я поворачиваюсь к кровопускательнице. Я готова. Научите меня, как построить эту стену.